Кстати, об общении, лейтенант. Полагаю, есть смысл сегодня вечером обсудить ряд вопросов, непосредственно касающихся нас троих. Конкретно, ближайшего будущего. Определенные мысли у меня есть. За день постараюсь довести их до совершенства. Дельные предложения шеф. Мне тоже есть что сказать. Хорошо. Когда собираемся? А как насчет перед ужином? До массажа Сержа. Серж? Согласен. Утверждаю. В семь вечера здесь. А сейчас соратники. Сюзанна улыбается. Снова вспомнила анекдот. Не иначе. Предлагают отправиться на обед. Обед, отдых, спорт. За мной никто не следит. Доверие полное. Сбегал на площадку где стояли ожидавшие полковника машины. Точно, следы двух машин, похожие армейские джипы. Усиленная тренировка. Возвращаюсь в лагерь. Снова собираемся в медпункте. Мы слушаем тебя, Серж. Первое и главное. Осознайте, что куш, на который мы замахнулись, является недостижимой мечтой для большинства. Большинства, включающего ваших коллег. На что они могут пойти, чтобы заполучить полное гражданство? Лица серьезные, значит, прониклись. Цель достигнута. Второе. Ольгер, я не сомневаюсь, что каждый мой шаг будет записываться. Мое требование. Писать должен только ты. Ты же и передаешь информацию полковнику Голдману, проверки помещений, опять же, на твоей совести. Используй, пожалуйста, лучшую аппаратуру. Разумно. Согласен, Серж. Сиюзи, на тебе мое здоровье. В кратчайший срок изучи все, относящееся к противорадиационным препаратам, лично и постоянно контролируй всех привлекаемых медиков и то, чем они собираются пользоваться. Лучший вариант, если ты сама будешь заказывать лекарства у полковника и выполнять анализы. Уверен, ты знаешь, что делать в случае малейшего сомнения. Ясно. На ком будет проверка работающих со мной, но не входящих в нашу тройку людей? Кибовцы переглядываются. Наверное... — Лучше заниматься этим вопросом вместе, шеф. — Да, Сюзанна, ты права. — Как будем общаться за пределами лагеря, чтобы не отличаться от обычной тройки? — Наверное, так же. Но вне время по именам меня можно называть шеф, при начальстве лейтенант Штольц, агент Венсен. Ты... — Уточню, но, сержант Рос, звучит нормально. — Не слишком молодо выгляжу для сержанта? — У нас не армия, серж. Звание говорит лишь о твоих заслугах. — Понял, шеф. Но за тобой полноценный инструктаж о принятых в КИБ правилах, жаргоне, поведении. — Безусловно. — О наших отношениях, коллеги. Вы не доверяете мне, я не доверяю вам. Вместе мы не доверяем никому. Но есть дело, ради которого необходимо работать с полной отдачей, без мелочей, будучи уверенными друг в друге. Наша цель этого стоит. Согласен. Согласна, Сэр. Что планировал, я высказал коллеге. Ваши вопросы? сюзанна спасибо ольгерт серж меня интересует твоя медицинская карта перенесенные заболевания анализы предрасположенность к аллергии в сьюзи боюсь придется создавать ее с нуля готов к любым процедурам и анализам шеф Отражу в сегодняшнем докладе в любом случае время для этого будет серж Как выражается твоя реакция на наркотические допросные препараты? Сильная интоксикация, вплоть до потери сознания. Это же распространяется на крепкие алкогольные напитки. Плюс головная боль тоже сильная. Внутри черепное давление? Не знаю, Сьюзи. Понятно, займусь. Серж! С нами постоянно будут работать техи разной направленности. Проконтролировать их работу, как ты понимаешь, мне сложно. Всех техов беру на себя, Ольгард. Ты уверен? Абсолютно. Сюзанна смотрит на часы. Серж, время массажа. Слушаюсь, агент Венсен. Я на топчане. Ольгард не уходит. Серж. — А все-таки, как ты нас вычислил? — Улыбаюсь. — Ольгард, мне понравился твой жест сюзани перед вопросом. — Внимание! Не правда ли? — Отдаю должное, изящный ход. — Пальцы Сьюзи не только сильные, но и чувствительные. Должна уловить правдивость ответа. — Какой изворотливый хитрец! — А ты Сьюзи. Многогранно подготовленная и талантливая девушка. В благодарность за прекрасный массаж отвечу честно. — Опыт, Ольгард. — Опыт? Ну где ты мог его набраться? Тебе не так много лет, Серж. — Давай подойдем к вопросу аналитически. С одной стороны, имеем провал оперативной тройки с точным определением агентов. — С другой. Юный возраст, определившего. — Одна из предпосылок исключает другую. — Какая неверна? — Учти, полковник правильный ответ уже знает. — Ты употребил слово честно. — Подожди, сколько тебе лет? — Пальцы врача замирают. — Перевернуться, Сюзанна? — Да. Кстати, теперь можно контролировать еще и мои глаза. Отложим точно количество лет и зададим со вторым вопросом. Каким, Ольгерт? Почему ты так молодо выглядишь? Поправлю акцент. В каком месте империи возможно серьезное омоложение? Лейтенант молчит. Отвечает агентесса. Хрустальный остров. — Незаурядное познание для простого агента, Сюзанна. — Полковник Голдман. Отдаю ему должное, и это вычислил сразу. — Полагаю, ты получил целый ряд ответов на вопросы, шеф. — У меня еще больше возникло новых, Серж. Отвечу, как добрая бабушка, отбирающая банку малинового варенья у внука много за один раз вредно заинтриговать и умеешь это точно значит опыт контрразведчика знание теха добавь боевую подготовку шеф он один положил пятерых дельтовцев трое из границ мертвых земель с реальным боевым опытом ну что ответишь сэрж — Уже ответил. — Хорошего понемножку. Буду молчать, даже если Сьюзи защекочет меня насмерть. — Нет, скрытый мой, ты так просто не умрешь. Я приберегу для тебя особо утонченную пытку. — Надеюсь, хотя бы в более цивилизованных условиях, Сюзанна. — О, да. — Ольгерт. Сотри улыбку заговорщика со своего лица. Объяви страждущим, когда мы уходим. Завтра в шесть. Оружие утром отдашь Петру? Форму можешь оставить прямо у себя в комнате. Ты тоже, Сюзанна. До бойцов доведено, что мы убываем на особое совещание Реджистанса. Вижу, шеф, ты не стал придумывать что-то новое. Приглядываемся, смеемся. Тот твой анекдот очень точно отражает ситуацию, Серж. Ужин, душ, обработка раны. Сюзанна уже собирает сумку. Откос раздумий и ответивший на мое прощальное рукопожатие командир. Утром закрепил на ноге нож Натали, и взял маленький пакет с ее вторым подарком — туалетной водой.